Глава восьмая Напичканная снотворным, Вивьен следующим утром встала поздно и никак не могла прийти в себя. Мысли путались, раз за разом возвращаясь к одной единственной. Как я во все это ввязалась? Ответа не было, как и идей по поводу выхода из ситуации. Однако три чашки кофе, а также лицезрение любимого брата рядом вернули ей более-менее благодушное настроение. Ульрика, взбудораженная происшедшим, могла говорить только об этом. Выдвигала сотни версий, одна другой невозможней и обоснованней. На ходу придумывала какие-то способы защиты магазинчика, предлагала организовать ночные дежурства или заключить договор с собережным агентством. Вивьен даже была благодарна соседям, которые, прослышав о ночном налете, валом повалили к ней выразить сочувствие и расспросить о подробностях. Но в какой-то момент девушка поняла. Она не может и дальше держать улыбку на лице. Решив, что болтливость Улики вполне компенсирует отсутствие самой хозяйки, Вивьен ушла в другую комнату, дабы продолжить сличать фотографии преступников и Барнтона Крауса. «В этом деле удивительно много личностей под вымышленными именами. Как считаете?» — прервал ее занятие голос Эрни. С утра они с Ренсом куда-то ушли и вернулись спустя пару часов после бегства девушки из главного зала. Она подняла глаза и радостно улыбнулась. Оба мужчины выглядели так, будто сладко спали всю ночь, абсолютно ни о чем не волнуясь. — И не говори, — ответил Рэнс на вопрос друга и переключил свое внимание на Вивьен. — Как настроение, сестренка? Чем занимаешься? Хозяйка полезных чудес, недавно не особо уверенно давшая себе слово, что будет воспринимать все более спокойно, мягко улыбнулась брату. — Так себе. А занимаюсь тем же, чем и вчера. ищу пропавшего крауса среди преступников это тебе Эрни не подкинул работенку хмыкнул рэнс можно сказать что я добровольно записалась в помощники. биввен с теплотой посмотрела на сыщика сегодня он выглядел на редкость довольным глаза так и горели девушка с некоторым удовлетворением поняла что ее другу совсем не чуждо упоение любимой работой а вы чем занимались а вот это краус Рэнс подошел ближе к столу и взял одну из фотографий, предоставленных Ханной. «Трясли соответствующую публику на предмет вчерашнего проникновения», ответил Эрни на вопрос Вивьен, стягивая пиджак и ослабляя узел шейного платка. «Думали, может, кто-то заказ такой взял». «И как? Нашли что-нибудь?» — заинтересовалась Вивьен. «Кого-то он мне напоминает», — пробормотал Рэнс, слушая беседу в пол уха. Девушка знала, что потом он запросто воспроизведет все сказанное до последнего слова. Память у брата всегда была на зависть. «Подумай, подумай, может, вспомнишь?» — подбодрил его Эрни и вернулся к прерванному разговору. «Если заказ и делался, то мы не нашли информации об этом. Зато один твой коллега, правда, с более криминальной специализацией, рассказал нам о том, что на днях у него купили набор отмычек». «Сама понимаешь, такие вещи в обычном магазине не купишь». И... Пока Эр не рассказывал про методику приобретения отмычек, Рэнс взял со стола сестры карандаш и начал что-то рисовать на фотографии. Потом долго смотрел на результат и, наконец, выдал. «Он! Совершенно точно! Он!» Вивьен и Эр не развернулись к охотнику, возревшись на него в немом вопросе. Тот продемонстрировал им результаты своих художеств. баринто крауса были пририсованы борода и длинные волосы падающие на лоб бровь в одном месте пересекал двойной шрам узнаете рожа страшная поделилась вивен в таком виде ты его узнаешь эрни был более конструктивен именно сбрил бороду подстригся коротко сходил к магу убрал шрамы и вот результат Ренз взял неиспорченную фотографию и продемонстрировал оба снимка для сличения. Впечатления они и правдой производили совершенно разное. Сходство изображенных на них казалось минимальным. Эрни даже подошел поближе, оценивая новый облик Крауса. — Так кто же это, по-твоему? — сыщик пытливо посмотрел на друга. — Решка Маркус! — торжественно провозгласил Ренз. — Мы должны его знать? — Спустя секунду молчания спросил Фаргелан. Старший Леру немного подумал. «Не обязательно», — вынужден был признать он. «Хотя его имя мелькало в газетах, но уже довольно давно. А я его знаю, по понятным причинам. Решка Маркус был довольно удачливым воздушным разбойником. Широко известен он стал, когда захватил груз из Фареви с одиннадцатью ящиками золотого песка с присков на реке Архарнак». Дерзкий налет, быстрота, хитрость, удалившая половину кораблей охраны достаточно далеко. Да, это, наверное, был самый удачный рейд Решки Маркуса. За него давали неплохую награду. Я даже стал за ним гоняться. Только прошел слух, что он откочевал Форевию, а там я не могу действовать, как вы знаете. Потом он снова появился, но я уже занимался другим делом. Его никто не поймал, как я понимаю. уточнил Эрни. «Нет, не поймали. Три или четыре года назад он пропал. Сначала говорили, что затаился, потом вроде кто-то его и видел. Но окончательно искать его перестали после того урагана три года назад. Тогда где-то на востоке страны нашли обломки его, крылатого. Судя по состоянию тел, там вряд ли кто-то выжил». Разумеется, никто не знал, сколько человек у него в команде, да и разметало обломки изрядно. Тем не менее, нигде больше никаких сведений о Решке не всплывало. Никто и не сомневался, что он погиб вместе со всем кораблем во время того урагана. Тогда это со многими случилось. рэнс еще раз посмотрел на фотографию. Выходит, что он выжил? Выходит, что так. Эрни забрал изрисованную карточку из рук друга. «Но ты точно уверен?» Рэнс многозначительно посмотрел на приятеля. «Понятно», — через пару секунд произнес тот. «Вот так-так, значит, воздушный разбойник. Нужно все о нем узнать», — внесла свою лепту в разговор Вивьен. «И все сводится к этому сроку три года назад и даже к этому урагану». «Верно подмечено», — кивнул Эрни. «Ураган стал отличным поводом для многих спрятать концы в воду», заметил Рэнс. И как он не боялся жить в столице с такой биографией! Вивьен трудно было представить, как вообще живут люди, скрываясь от закона. Она бы не смогла, просто нервы бы не выдержали. Наверняка он опасался, поделился мыслями ее брат. Но, с другой стороны, это было не такое уж плохое решение. Он в столицу наведывался редко, Даже с подпольным ее миром не шибко имел дело. К тому же это большой город, где новый человек легко может раствориться в толпе таких же приезжих. Да и видишь, какая разница во внешнем виде. Прибавь к этому тот факт, что вся или большая часть его команды погибла. Вряд ли после этого осталось много людей, которые слишком хорошо знали его в лицо. Но, полагаю, кто-то все-таки остался, задумчиво произнес Эрни. Брат и сестра попросительно посмотрели на него. Тот, кто пробрался в его дом и вынудил его исчезнуть, предположил Рэнс. Возможно, этот кто-то узнал его начал следить, начал рассуждать сыщик. манихинге Хингекраус говорила про некоторые странности в поведении, правда, она не уверена, что это не ее воображение. Но я допускаю, что такое могло иметь место. Решка достаточно опытный воздушный разбойник, заметил Рэнс. Это означает, что он умел не только кораблем управлять, да на абордаж ходить. Нужно было и информацию о грузах получать, сбывать краденое, узнавать, не взяли ли его под плотный колпак. Он должен был уметь маскироваться, замечать слежку, улавливать малейшие странности, а также рассчитывать и продумывать на несколько ходов вперед. Разбойничьей удачи никто не отменял, конечно, но долго только на ней при подобном образе жизни не продержишься. Вивьен воззрилась на брата с немым восхищением. — А он их ловит! Ренс всегда был очень умным, она никогда в этом не сомневалась. Эрни на миг опустил глаза, не желая видеть этот взгляд. Правда, потом, как ни в чем не бывало, продолжил мысль друга. — Да, маскироваться он должен был уметь. Столица для таких господ — отличное место. Подумаешь, пару раз в газетах мелькнул его штриховой портрет. По ним и знакомого не узнаешь, а тут какой-то воздушный разбойник, не весть где промышляющий. — Да, большинство так, — согласился капитан. — Другое дело люди, разбирающиеся. Вот тут-то мы и подходим к Роне Тудаузскому, который искал пропавший портретный Дореллы Маяцкальской. рэнс и Эрни всегда понимали друг друга с полуслова. — Именно. Если бы я искал этот портрет, Я бы начал с изучения всех кораблей и капитанов, как обычных судов, так и разбойничьих, которые имели хоть малейшую возможность оказаться поблизости от места нападения на фрегат, перевозившие картину. Мог Даузский в этот список включить решку Маркуса? Вполне. Тот всегда ошивался около Фаревской границы. А если мог, то существует вероятность, что Даузский запомнил его лицо. Дознаватели учат запоминать именно лицо, а не внешнюю атрибутику. Обычные свидетели видят что угодно – яркую одежду, заметные аксессуары, цвет волос, необычную манеру поведения, нарисованные шрамы, но не лицо. В школах дознаватели тренируют на запоминании именно черт лица, поэтому изменения во внешности, которые мы видим, не обманули бы Доузского, если бы он столкнулся с Краусом Маркусом. И если, конечно, наши рассуждения верны. Возможно, это был не Даузский, — Ставил Рэнс. Решку мог узнать и кто-то другой, по старой памяти, и слить Даузскому. Или просто где-то проговориться, а Слоу дошел до него. Правда, это должно было произойти очень быстро, потому что я ничего такого не слышала, а это значит, что если Слоу был, то его быстро пресекли. — Получается, что Краус, в смысле, это Трешка, Маркус, — решил уточнить Вивьен, — просто испугался разоблачения и сбежал? — Давайте подумаем, — предложил Эрни. — Допустим. Дауски подозревал, что картина у Крауса. Он является к нему домой с целью или припугнуть, или просто обыскать дом. Кстати, мы так и не выяснили, куда Барринтон Краус выходил в день исчезновения. В любом случае, Решка и Дауски сталкиваются. Словесная перепалка переходит в драку, и Краус, не видя иного выхода, уходит с помощью стекла вашего отца. Судя по тому, что я слышал, погром мог быть результатом обыска, учиненного после исчезновения Решки Даузским. А ушел тот, например, если у дознавателя был револьвер, а у него самого не оказалось под рукой оружие. Да, такое могло быть. Но что мы имеем дальше? Дауски ищет картину, не находит, но он видел стекло Леру, возможно, нашел и договор, решив выяснить, все поточнее является к вашим родителям, может, думает, что есть какие-то ограничения времени пребывания в другом мире или что-то подобное. Но такого нет, захваченное повествованием произнесла Вивьен. Нет, Дауски в растерянности. Преступник испарился прямо на глазах, и когда явится обратно, и явится ли вообще, непонятно. Но что же с картиной? Была ли она у него в принципе? Дауски начинает искать. Он сталкивается с Вивьен в доме Кималиру. Мог он видеть у тебя что-нибудь с твоей эмблемой? Девушка задумалась. «Да, я же была со своим чемоданчиком для рабочих принадлежностей. На нем есть моя эмблема». «Вот». Он вспоминает вещь с таким же рисунком в доме Крауса и тут же завязывает знакомство. Скажи, его вопросы могли каким-то образом прояснить для него, что за вещь была в доме Решки, чему она служила? Вивиен вновь погрузилась в размышления. Трудно вспомнить разговоры, которые считал неважными. К тому же столько всего произошло за это время. Я не очень хорошо помню, о чем спрашивал, неуверенно начала она. Но точно был вопрос о каком-нибудь изделии для переноски объемного и тяжелого. Мужчины переглянулись. — И про магию в предметах, — продолжила Вивьен, — и про то, куда возвращается человек, использующий стекло. Девушка замолчала. — Я действительно плохо помню, — почти умоляюще произнесла мастерица через какое-то время. Но ощущение, что он и правда выспрашивал про эту вещь, что была в доме у Крауса. Как его теперь правильно называть? Только вот скажи мне, почему Пол, в смысле Рона да Узкий, просто не спросил, что да как, показал бы документ и задал бы свои вопросы напрямую, и мне бы голову не морочил, и время бы сэкономил? Может, он думал, что так добьется большего, пожал плечами Рэнс. Особенно если подозревал, что та штука была не особо близка букве закона. «И я такие только для тебя делаю», — возмутилась хозяйка полезных чудес. Но он же не знал. Вот и заходил с разных сторон. В делах, столь крупных, как похищение портрета Идареллы Маяцкальской, никогда не знаешь, кому верить, кому нет, кто замешан, кто невиновен. Эта картина может стоить очень дорого, А от больших денег сносит голову самым законопослушным, — тихо произнес Эрни. Вивьен снова поймала себя на мысли, что хочет спрятаться куда-нибудь. Разговор шел о таких крупных неприятностях, какие ей просто не выдержать. Она посмотрела на друга, тот казался мрачным. Рэнс тоже не веселился, но тревоги на его лице не наблюдалось. — Продолжим. — Эрни принялся расхаживать по комнате. Информации у Дауского было маловато. К тому же он не был уверен, что ты, Вив, не причастен к похищению и сокрытию картины и начал за тобой следить. Следить? Для ремесленницы единственная это была новость. Да, я почувствовал неладно еще в парке. Так вот, что за дерево? Она с нажимом произнесла последнее слово, ты искал. Да, но, наверное, он сообразил, что к чему... потому как я не смог увидеть его и убедиться в верности своих ощущений. И, тем не менее, я почти уверен». «И мне не сказал!» — возмутилась девушка. «Не было достаточных доказательств». На самом деле сыщик просто не хотел волновать подругу. «Все равно ты должен был сказать о своих подозрениях!» — упорствовала Вивьен. «Чтобы ты меня высмеяла, я бы не стала. Ну и поверила бы вряд ли». В любом случае, пока не было конкретных фактов, это было бы бессмысленно. Поэтому я попросил Улиса понаблюдать, не ходит ли кто за тобой. — Еще и Улисс за мной следил! — сплеснула руками хозяйка полезных чудес. В этом была необходимость. Но, должен признаться, это тоже мало что дало. — Еще бы! Этого бугая видно за несколько кварталов! — заметил Рэнс. — Ты не прав, друг мой! — покачал головой Эрни. У Улиса свои приемы слежки, и раньше сбои хоть и случались, но их было куда меньше, чем у большинства других моих помощников. Но я на свою беду подумал, что лучше воспользоваться услугами иных лиц, заметить которых за счет их численности практически невозможно. Один из них меня и подвел. Он потерял вас этим полом до да, да узким, или как там его, на старорыночной площади. И что? недоуменно посмотрела на приятеля Вивьен. Мы просто прогулялись. Пол, в смысле даузкий, проводил меня до дома, затем мы расстались, а потом его убили. Перебил ее Эрни. Возможно, именно в это время произошло что-то важное, чего ты и не заметила. За вами даже убийца мог следить, или твой кавалер мог дать кому-нибудь знак, увидеть кого-то. Однако что теперь говорить? Упустили, значит, упустили. — Думаю, надо искать подельников, — поделился мнением Рэнс. — Дружков, Решки. Возможно, в том крушении кто-то выжил. Может, он и припер бывшего капитана к стене, заварив всю эту кашу. — Разумно, — согласился частный сыщик. — Займешься этим? Охотник за воздушными разбойниками молча кивнул. — Меня волнует еще один момент, — продолжил рассуждать Эрни. — Неужели да работал один? Ведь кто-то же должен был следить за домом, из которого пропал наш Решка Краус, или там какая-то оповестительная магия наложена. Но да узкий маг, без чародея такое заклинание наложить непросто. Вопрос первый. Вопрос второй. Почему так сильно отличается проникновение к Манихингихани и сюда? Там все так чисто сделали, а тут будто едят топтались. Разные люди, предположил рэнс — Вывод напрашивается сам собой, — Фаргелан цокнул языком. — Но ясности нет, и... — Я не понимаю, зачем вообще было ко мне лезть? — возмутилась девушка. — Вот зачем? Ладно, к Ханне. Может, там мы и находилось что-то особо ценное. Но ко мне-то зачем? — Слушай, а может, и правда совпадение? Ее брат задумался. — Как вообще Вивиен может быть связана с этим? — Да, покрывало она сделала. — И что? Больше ее ни с ним, ни с Решкой ничто не связывает. — Меня этот вопрос тоже очень волнует, — поддержал его Эрни. — Более того, я просто не могу понять, зачем эти обыски в принципе нужны. По всему выходит, что картину или что он там скрывал под покрывалом. Краус унес с собой, и тот, кто его вынудил к бегству, не мог этого не видеть. Так что ищут-то?» — А как вы думаете, — Вивьен запнулась, — неужели под моим покрывалом действительно скрывали этот знаменитый портрет Идареллы Маяцкальской, реликвию Фаревии? Оба мужчины промолчали. — Это ведь может быть что угодно, — девушка сама не заметила, — как в голосе появилась какая-то несвойственная ей паническая нотка. — Ведь так? Нет никаких доказательств, кроме пустопорожних рассуждений. В этот момент в дверь постучали, вздрогнули все трое. — Да! — Рэнс даже брови нахмурил. — Это я! — в комнату радостно влетела Ульрика. — Я поняла, что искал вор! — Что? — вопрос прозвучал в три голоса. — Книгу записей! — помощница Вивьен выглядела жутко довольной. «Прости — Прости! — приподнял бровь Эрни. — За что? — не поняла деликатности Ульрика. — Какую еще? Так ее переда книгу записи! — рыкнул Рэнс. Обычную, с записями, когда и кому что продали. — За тот год, когда я делала покрывала для Олещерки? — упавшим голосом произнесла хозяйка магазинчика. — Ага! — еще более радостно подтвердила ее помощница. — Они ищут информацию о том, что представляла собой покрывало, — догадался Эрни. — Кто они? — тут же спросила Ульрика. — Пока не знаю, — ответил сыщик. — Что-то не то с этим... «Только они не ту книгу украли», — невольно оборвала его Вивьен. «Там только сведения по проданным изделиям, а это заготовка для мага, Данные по ней в другой книге». «Это я придумала», — похвалилась Ульрика, — «чтобы не путаться». «Это Йоки настоял», — возмутилась ее работодательница. «Там налоги разные». «Йоки указал на это и просил отмечать для него, что есть что, а я завела отдельную книгу под это дело». Она, хоть на месте, прервал их Рэнс. «Ага!» — радостно доложила Ульрика. «Почему я?» — Вивьен никак не могла успокоиться. «Ведь заказ был у лещерки, и основную магию именно она накладывала. Я только основу создала». «А это мысль», — одобрительно заметил ее брат. «Можно, по крайней мере, исключить из подозреваемых Маркуса, даже если допустить, что тот вернулся». Решка должен был идти с эм, обыском к тому, кто сделал заказ, но пробраться в дом мага возразил Эрни куда сложнее, да и чревато для здоровья. Он же видел эмблему Вивьен, мог подумать, что данные покрывали записаны и у нее. Но зачем ему вообще данные покрывали? Он должен быть лучше всех осведомлен о нем, или это не он, что более чем вероятно. Или что-то там случилось с тем, что он хранил? — Вив, скажи, что могло произойти, когда покрывало повредили? Его минимум порвали, раз мы видели один его лоскут. — Лучше Алишерку спросить, что могло произойти, потому что с моей стороны ничего страшного произойти не могло. — Ну, видно бы стало то, что оно скрывало. — А что еще? — Механизма самоуничтожения там точно нет. Вивьен подобные разговоры чего то невероятно раздражали. «С учетом того, как топорно работал этот неведомый взломщик, и того, что он не знал про Алищерку», задумчиво произнес Эрни, «вероятнее всего, этот кто-то из уцелевших соратников Решки Маркуса». «И поскольку этот придурок покусился на дом моей сестры», особенно четко произнес Ренс, «уцелевшим ему ходить не особо долго». «Магазин!» пискнула Ульрика. — Братишка! — засияла улыбкой, разом забывшая все проблемы Вивьен. — Ты самый лучший! — Тут есть кто-нибудь? — раздалось со стороны главного зала. — Ой! — всплеснули руками обе девушки и помчались к покупателям. Когда дверь за ними захлопнулась, мужчины переглянулись. То, что Рэнс увидел в глазах друга, ему не понравилось. — Ты же знаешь, что если бы я был не ее родственник, она и не посмотрела бы на меня. разом забраковав, как ненадежный элемент, — произнес он. Сыщик только покачал головой. Брат для Вивьен был средоточением всех мыслимых и немыслимых достоинств. Она просто боится Эрни. Леру шагнул ближе и положил руку на плечо друга. Поэтому я и кажусь ей таким, потому что я не опасен для ее спокойствия. Фаргелан не смотрел на охотника, даже будто бы не слушал. Рэнс даже потряс его за плечо. «Эрни, посмотри на меня!» В следующее мгновение капитан имел возможность смотреть вставшие вдруг почти прозрачными от боли глаза друга. Молодому человеку было, что сказать брату Вивьен, что он измучился, что порой это невыносимо, что все чаще отчаяние и безысходность пожирают его изнутри, что он устал бороться и ждать. Но Эрни снова не смог. Когда любовь остается без ответа, она уничтожает человека изнутри, сминает его уверенность в себе, рушит его гордость, если от нее еще что-то осталось, рвет на части сердце и злобным безжалостным монстром поселяется в душе, мучая каждый день и час. С ним невозможно бороться до тех пор, пока есть надежда. Сразу после этого разговора капитан Леру неприлично поспешно покинул магазин сестры. Матросы с его корабля были срочно вытащены из таверн и домов щедрыми на любовь девушками. Не прошло и часа, как возбужденный, что-то предвкушающий Ренс влетел на палубу, тут же начав раздавать команды, а его шалунья вышла из порта, ловя ветер. Знающие люди мигом поняли, что магические двигатели раскочегарили на полную мощность. Корабль скрылся из виду в считанные минуты. Вернулся он всего спустя 4-5 часов. Причем, судя по лицам команды и капитана, несмотря на краткость, рейд удался. Сойдя с палубы, Леру сразу подозвал Юнгу. «Так, парень, сгоняй-ка в третий храм, закажи благодарственный молебен Агюрону. Бог, так почитаемый капитаном Леру, покровительствовал удачливым авантюристам, людям, не боящимся ловить удачу за все имеющиеся у нее части. К слову, по небесной иерархии Числился Угарюн в третьем доме, всего их было четыре. Соответственно, столько же воздушных храмов было в Анагеле. Считалось, что в начале времен не существовало ни моря, ни суши, ни людей, ни животных, ни растений, ни воздуха, ни всего прочего, да и различных миров тоже не существовало. Все было едино, абсолютно цельно, без границ или сущности Но потом что-то произошло. Ислитое пространство Вселенной разделилось на миры, столпы, на которые они снова нанизаны, и пространство между ними. Развитие везде пошло по разному. В этом конкретном мире его определили четыре появившихся именно тогда бога: Кайнагиль, Луарен, Хильдеберт и Ирфина. Именно они изменили эту часть Вселенной, сделав ее такой, какая она сейчас, а также создали все живое и неживое, что есть в ней. Кайнегель сотворил все, о чем принято говорить, как о неодушевленном, а его сестра Луарен – все живое. Хильдеберджи, как принято считать, вложил в их создание разум, а Ирфина – чувства. Однако такое разделение является условным, Потому что никто из четырех изначальных богов, которые и сами произошли из одного целого, не творил в одиночку. Разве можно сказать, что в том, как, к примеру, циркулирует вода в природе, не виден стройный замысел, весьма тонкий расчет? Разве люди и звери выжили бы, если бы были созданы без любви, если бы в них не были вложены эмоции, потребности и инстинкты? У любого чувства есть носитель, а разум бесполезен, если нет того, в чем или в ком он мог бы проявиться. В основе любого творения лежит идея, в основе любой деятельности лежит чувство, эмоция, потребность, а это уже прерогатива Хильдеберта и Ирфины. Четверо изначальных богов быстро поняли, что самим им не управится со всем созданным, и они сотворили себе помощников. Поскольку потребности у их детей оказались различными, Твои помощники вышли совершенно непохожими похожими друг на друга. Так, например, Кайнегель породил Лейбриган, богиню, ведущую погодой. Ее сын Армира управлял ветрами. Луарен, создательница того, что называется нами одушевленным, стала матерью Холы, повелителя лесных животных. Но в ее дом вошли и такие боги, как Сербриах, покровительствующий юношам-подросткам. Избегуль, охраняющий матерей, будь то люди, звери, птицы или прочие твари. Столь уважаемый Ренсом Агерон считался помощником Хильдеберта, бога разума, потому что весьма любил дерзкую хитроумность. Вивьен же в начале каждого месяца ходили в храмы Ирфины и Кайнагеля, ведь ее способностью было будить, условно говоря, чувства в неживом. Кстати, дар цорков являлся немалым доказательством того, что все существующее в мире создавалось совместно. Заказывая молебен агюрону Ренс тем самым выражал свою благодарность за отлично завершившееся дело, как правило, опасное или сложное. И, разумеется, это не могло не заинтересовать охочую дослухов портовую публику. Леру слыл удачливым охотникам, и всем было любопытно узнать, что за птица попалась в его селке. Как обычно, после прихода в порт, матросы с шалуни рассыпались по кабакам и прочим увеселительным местам. Кто-то и домой отправился, конечно, не без этого, но сегодня таких оказалось мало. Скоро по заведениям, где за завсегдатами числились люди из воздушной братьи, прошел слух, что Леру поймал никого-нибудь, а орешку Маркуса. — Не, вы представляете! Довольные собой рассказывали матросы. Столько лет прятался, думали, помер давно, еще в том урагане. А нет, живой! Откуда только капитан узнал про него? Уму непостижимо. И правда, откуда же он мог? То тут, то там находились те, кто задавал похожий вопрос. Да кто же его знает? Он вроде сестрой пошел общаться и другом своим, сыщиком. Может, он что, выкопал? Только прилетел, как ошпарен и кричит, понимаю, паруса!» Неслись, как угорелые, видать, не зря. Решка-то этот уже сваливать оттуда собирался, но успели. Вот так-то, друзья. Ну, за капитана и его способность находить информацию за ужином у сестры. Матросы щедро сыпали монетами, явно предвкушая хороший куш. Лишь сетовали на то, что поздно вернулись и не успели до завтрашнего рабочего дня проклятых чинуш. Теперь только на следующий день смогут получить награду за сегодняшнюю добычу. Мы, когда этого решку схватили, рассказывали в другой таверне, «Ой, вот потеха была! Тащим его в трюм! Ну, сами понимаете, запереть! А он нам отпустите, — говорит, — я вам сто тысяч злотых дам! Не, вы слышите, сто тысяч злотых! Откуда у него такие деньги? Он с рода столько не имел, а те, что имел, спускал тут же, ну, в десять, даже двадцать или тридцать, я бы еще поверил, но сто! Вот дурак! — Что, прям так и сказал? Сто тысяч злотых? — Ага, слово в слово. Я ему, а почему не двести или пятьсот уж точно? — А что он? — Он такой, двухсот тысяч у меня нету, а вот сто могу добыть. Ну и дальше, в том же роде, чтобы я отпустил. Думаю, я ему поверю, идиот, знал бы он, сколько я таких песен наслушался. — А почему в злотых? Решка разве из Фореви? Да нет, вроде. Вы его в Форевии взяли? «Да ты что? Как бы мы тогда так быстро обернулись?» «Так почему же в злотах?» «Да кто ж его знает? Может, его вот Грэм приложил слишком сильно?» Грэм тут же замотал головой. «Ничего я его и не прикладывал. Вернее, не так уж и сильно. Ой, да ладно! Давайте выпьем сколько можно, уже язык отсох трепать им!» И они пили, лишь отдаленно представляя, какую бурю вызвали своими словами.